Интерлюдия 46. Япония. Оцу. Филиал офиса социального комитета в Киото Оцу. Молодой человек, лет этак 19 на вид, в костюме служащего при галстуке и с тонкой папкой в руках, поднялся по ступенькам и аккуратно надавил на кнопку интеркома. Несмелая улыбка и очки в тонкой оправе Отлично дополняли образ мелкого клерка. «Региональное представительство социального комитета ВОЦУ, филиал офисов Киото. Чем можем быть вам полезны? У меня пакет документов под заполнение на расширение медицинской страховки для...» Мужчина раскрыл папку. «Абинадзава Сана и Ватунама Сана. Здесь есть такие?» Интерком молчал довольно долго, не менее минуты. И все это время молодой человек терпеливо ждал, сохраняя выражение лица. «Извините, пожалуйста, а что за страховка?» «Полный пакет поликлинических услуг плюс экстренная и долговременная хирургия», бодро отрекомендовался курьер. «Наш госпиталь ориентирован на страховку расширенных профилей, например, строителей и сооружений повышенной опасности, травмоопасных производств, «Например, наши постоянные клиенты – Строй, город-администрация города Такамия». «Извините еще раз», – перебила девушка. «Но почему страховка только для двоих? И у нас есть предоставленное медицинское обеспечение». «Раз документы пришли, значит, ваше руководство оплатило расширенную медицину», – мужчина пожал плечами. «И вы за своим соцпакетом наверняка в Киото ездить вынуждены, так? Наша клиника в Такамии тут рядом». А что касается «Почему двое», тут работник госпиталя раскрыл папку и, с шелестом перевернув пару страниц, прочел. Тут написано для работников категории «М». Понятия не имею, что это такое. Наверное, какой-то ваш внутренний код. И опять молчание. Заходите, пожалуйста. Ну, что он хотел? Заглянула в кабинет отдела М, секретарша, что вела полчаса назад переговоры по интеркому. То, что и сказал. Мужчина средних лет с характерной для японца внешностью похлопал рукой по тощей стопке бумаги. Заполнил анкетные данные, жалобы на постоянные недомогания, переписал номер коробочки и укатился. Я даже уговорил его оставить вторую анкету тут. Сказал, вроде того, что график патрулирования плавающий, и застать в офисе кого-то определенного довольно сложно. — Кса, Я уж думала, нас опять оставят в покое лет на семь. Раньше мы что-то никому не нужны были. Даже приборчики эти, как их там, по почте прислали. А тут представитель госпиталя футынутый. Ну-ну, расслабься. Не к чему прикопаться. У меня та же фамилия, Абинадзава, и в патрулирование я регулярно хожу. В прошлом году даже благодарность прислали за дополнительную внимательность к деталям. <смех> уж всяко лучше я это делаю, чем мой двоюродный братик Казу. Вот уж кто точно был не от мира сего. Если бы не комитет, так и не пойму, за что этого раздолбая пропихнули в университет в Токио. Ну какой из него психолог? Циц, хватит уже. Ты даже после его смерти простить не можешь. Ну, тело-то мы не нашли. Только эта странная дорожка из капелек крови в никуда. И Ватунама тоже пропал перед этим. А все потому, что нефиг влезать, куда не просит. А я ему говорил. — Хватит! Делать что будем? — Да ничего не будем. Абинадзава убрал со стола плоскую коробочку диссипатора в карман. — Заполним вторую анкету, да и перешлем. А то будет недостоверно выглядеть. Расширение медстраховки оплатили и не воспользовались. Кстати, этот парень таких дифферамбов своему госпиталю напел. Я даже думаю туда съездить. Это, знаешь, в спине иногда стреляет. То есть ты считаешь, что это не была скрытая проверка? Ками, Сама, да кому мы тут нужны-то? За семь лет, как братца в должность, вводили. Ни одного раз последнего дворника не приехало, хотя до Киота всего час езды. Больно много, ты понимаешь. — Больно, не больно, а зарплата у меня побольше, чем у тебя. — Не у тебя, а у брата двоюродного. — Как будто не ты мне предложила его немного заменить. — Ладно, ладно, хватит. Нормально, значит, нормально. Все. Что-то женщине не давало покоя. И только вечером, уже закрыв двери одноэтажного офиса, рассчитанного на пять человек, она поняла, что... Переписал номер коробочки. Диссипатора этого непонятного, который инструкция обязывала постоянно с собой таскать. Да еще и эта активация тогда, палец колоть иглой прямо из этой коробочки, прямо ритуал какой, бррр, придумали тоже. С другой стороны, никто же и не проверил. А коробочку ее подчиненный так и носит, все по инструкции. Вторую коробку она сунула своему племяннику, Тот все равно развозит еду, мотается по всему городу, чем не дежурство. Ну и попросила смотреть по сторонам внимательнее. За четверть комитетских денежек чего нет-то? А, ладно, небось сверху требования зачем-то спустили. Написано же в анкете про допуск М, а она и сама до сих пор не знает, что это значит. Конечно, будь комитет, как раньше, частной конторой, она бы не посмела мухлевать. Но всем известно, государству наплевать на работу на местах, если это не полиция какая-нибудь. Ну, ходит она по школам, ну, собирает анкетки по ученикам психологов. И что? Вон, из третьего дома семья до сих пор за деда пенсию получает. Хотя того и в живых уже лет 10 нет. И у озера целых двое таких. И ведь все знают, да молчат. А ее племянница, что в Фукусима, рассказывала, как они рабочих нанимают, с обязательным прохождением курса работы в опасных зонах. Да если у такого рабочего японский паспорт есть, уже хорошо. А по документам не подкопаешься. Ладно, действительно, рано пока паниковать. Пасскриптум. Можете мне не верить, но глава основана целиком на реальных фактах. В Случаи массового подлога по документам вскрылись после аварии на Фукусиме. Не только там, по всей Японии. И получение пенсии на давно умершего дедушку – это еще цветочки. А вот ситуация с рабочими передана совершенно точно. Причем известно, что на ликвидацию последствий аварии 2011 года привлекаются бомжи, эмигранты-нелегалы и прочие маргиналы без признаков специальной подготовки. И ничего не меняется. Обратная сторона японского стабильного общества. Органы проверки статусов работников и иждивенцев Япония до сих пор только формирует.